Интермедия 3. Когда король увидел, что солнце стало золотистее, и настал конец его правления, в очень милых словах извинился перед прекрасными дамами за то, что сделал, положив рассуждать о столь грустном предмете, как несчастье влюблённых. Извинившись, он поднялся, снял лавровый венок с головы, и когда дамы были в ожидании, на кого он его возложит, любезно возложил его на белокурую головку Феметты, говоря, что возлагает на нее этот венок, ибо она лучше всякой другой сумеет завтрашним днем вознаградить подруг за горести настоящую. Вьющиеся длинные и золотистые волосы Феметты падали на белые нежные плечи. Кругленькое личико сияло настоящим цветом белых лилий и алых роз, смешанных вместе. Глаза, как у ясного сокола, рот маленький, с губками, точно рубин. Она ответила, улыбаясь, что охотно принимает венок, и дабы он тем лучше уразумел, что сделал, она теперь же хочет и повелевает всем приготовиться рассказывать завтра о том, как после разных печальных и несчастных происшествий влюбленным улыбнулась счастье. Это предложение всем понравилось, Когда, велев позвать Санишаля, она вместе с ними распорядилась о всем нужном, все общество поднялось, и она весело распустила его до часа ужина. И вот иные из них пошли по саду, красота которого не скоро должна была им прискучить, иные к мельницам, которые находились за ним, кто туда, кто сюда, предаваясь согласно с расположением каждого разным развлечениям до часа ужина. Когда он настал, все по обыкновению, собравшись у прекрасного фонтана, с великим удовольствием сели за хорошо поданный ужин. Встав из-за стола, они, как всегда, предались пляске и пению, и когда Филомена завела танец, королева сказала, обратясь к филострата, что не хочет отступать от своих предшественников, и как они то делали, так и она желает, чтобы по ее повелению спета была канцона. А так как она уверена, что его концоны такие же, как и его новеллы, она хочет, чтобы он спел всем ту, которая наиболее нравится самому. Филострата ответил, что сделает это охотно, и немедленно начал петь следующее. Потоком слез моих доказываю я, Как сердце сетовать имеет основание, Что преданной любви — измена воздаяния. Амур, когда в него впервые ты вселил Ту, по которой я вздыхаю ежечасно, Лишенный всех надежд на счастье и покой, То добродетели исполнены такой, Явилась мне она, что как бы ни ужасно Моей душе больной терзаться ты судил, Все эти муки я легко переносил, Но ныне в сердце я ношу уже сознание, Как заблуждался я, и в том мое страдание. В тот час передо мной открылся весь обман, Когда себя узрел покинутым я тою, Что лишь одна была моей надеждой — Да, между тем, как мнилось мне, что более, чем когда, я в милости ее, любимым став слугою, узнал я, что она моих не видя ран, удела страшного, что мне в грядущем дан другого доблестям дарит свое внимание, и ради них мое свершилось изгнание. Когда увидел я, что изгнан у меня В разбитом сердце плач мучительный родился И в нем до этих пор он все еще живет И часто день и час я проклинаю тот Когда передо мной впервые появился прелестный лик ее Как никогда храня высокую красу и блеск ярче огня, теперь мой страстный пыл и веру упование клянет моя душа в предсмертном содрогании. Как утешение скорбь эта лишена, то знать владыка мой имеешь ты причины. Ты часто так кому печальный голос мой взывает, слушай же, ждь силую такой. Её огонь меня, что жажду я кончины, в которой меньше мук, так пусть идёт она и жизнь жестокую, что стольких зол полна, покончит пусть за раз о снею и терзание, где б мне не быть, сильней не будет испытания. Ни утешенья и ни иной, Дороги для меня не остается боли, Как смерть. Пошли ж, Амур, мне, наконец, ее, И ею прекрати все бедствие мое, И сердцем не избавь от столь плачевной доли, Саделай так, молю, неправдую людской, Навек унесены утехи и покой. Ей в радость прекрати мое существование, Как радость ей дало другое обожание. Моя баллада, пусть тебя не переймет никто». До этого мне дела нет нисколько Ведь никому тебе не спеть, как я пою Одну еще тебе работу я даю Лети, кому ру ты, открой ему и ты Только ему, как горестно здесь жизнь моя идет, Какой несчастному она тяжелый гнет. Проси, чтоб мощь свою явил он в сострадание, В приюте лучше мне доставив пребывание. Слова этой консоны очень ясно показали, каково было настроение духа филострата и его причина. А еще яснее показало бы это лицо одной дамы из пляшущих, если бы мрак наступившей ночи не скрыл румянца, явившегося на нем. Когда он кончил консону, спето было еще много других, пока не наступил час отдыха. Почему, по приказанию королевы, Все разошлись по своим покоям.